Глава тридцатая. Я поднялась в свою квартиру. Не успела я снять куртку, как зазвонил мобильник. «Люся, простите за поздний звонок», — сказал вежливый мужской голос. «Мне необходимо поговорить с вами по неотложному делу». «Слушаю». Яна Майданец», — просила передать для вас кое-что. «Яна!» — обрадовалась я. «Куда она пропала? Неужели уже уехала за границу?» «Да, уехала», — подтвердил мужчина, — «и очень поспешно. Она оставила для вас подарок». «А что это?» «Котенок. Мейн-кун». У Яны жил котенок породы мейн -кун. Взять его с собой она не смогла, вот и решила отдать вам. Мое сердце радостно затрепетало. «Мейн-кун, это же моя мечта! Долгие годы у меня жила кошка Пайса». Обычная трехцветная кошка, которую я подобрала на улице еще котенком, Скиталась она со мной и по студенческим общежитиям, и по съемным халупам, и вот, наконец, оказалась в большой квартире в центре Москвы. Пролетели годы, Пайса состарилась, и однажды настал день, когда она ушла на радугу. Больше я не заводила кошек, хотя я испытываю слабость к мейн -кунам. «Ведь я придерживаюсь того принципа, что надо брать голодное животное с улицы, а не поддерживать заводчиков породистых котов. Но если сейчас голодный котенок Мейн-Куна ищет дом, то, конечно, я просто обязана его приютить!» «А почему именно мне отдать?» – удивилась я. «Мы с Яной даже не дружили!» Она сказала, что вы самая подходящая кандидатка. Вы очень добрый человек, а это самое главное. Я расплылась в улыбке. «Приятно, когда люди о тебе хорошо отзываются». «Люси, если не возражаете, я прямо сейчас привезу котенка. Извините за беспокойство, но я срочно улетаю в командировку, поэтому времени совсем в обрез. Все, что нужно котенку, у меня с собой и лоток, и игрушки, и запас еды». «Конечно, привозите», — сказала я и назвала адрес. «Буду через полчаса», — заверил мужчина. Я в радостном возбуждении ходила по квартире и прикидывала, где лучше разместить мейн -куну. Впрочем, у кошек этой породы такой характер, что они сами выбирают себе место, а хозяевам остается только смириться. Из прихожей отлично просматривалась гостиная с деньгами на полу, поэтому я плотнее прикрыла дверь в комнату. Как и обещал, мужчина перезвонил через полчаса. «Мне дико неудобно. Не могли бы вы выйти на улицу? Я опаздываю на самолет. Нет ни одной лишней минуты. Помогите мне, пожалуйста. Вы понесете котенка, а я все остальное. Тут еще кошачий домик». «Без проблем!» Я вышла на улицу. С другой стороны дороги, около красного «Мерседеса», стоял мужчина и махал мне рукой. «Люся, идите сюда! Я только тут смог припарковаться». Я подошла к машине. Мужчина распахнул заднюю дверцу. «С заднего сиденья возьмите кота, пожалуйста». Я заглянула в машину. «Где он?» «Дальше. Переноска стоит на полу. Пледом прикрыта». В салоне пахло мочой. Кажется, Мейн-Кун успел напрудить лужу. Я почти полностью залезла на заднее сиденье, но кота там не обнаружила. «Что-то я ничего не вижу». «Да вот же он». Мужчина протянул руку и молниеносным движением запихнул мне в рот кляп из тряпки. В ту же секунду он грубо схватил мои руки, соединил за спиной и защелкнул на них наручники. Я дернулась всем телом, но вырваться из замкнутого пространства не смогла, только ударилась головой о крышу машины. М -м -м -м! Я попыталась выплюнуть кляп, и это почти удалось, но мужчина тут же запихнул его поглубже и натянул мне на голову вязаную шапку. Шапка закрывала лицо до самого подбородка и сидела очень плотно. Потом мужчина затолкал меня на пол между передними и задними сиденьями. Проем был узкий, я лежала, как шпрота в битком набитой советской консерве. Какие-то железяки больно впивались в мои бока. Я ничего не видела сквозь шапку, а дышать через плотный трикотаж могла с трудом. Ужас охватил меня. Миллион мыслей пронеслись в голове. «Кто этот человек? Что ему от меня нужно?» Я уже не в том возрасте, чтобы меня похищали ради изнасилования. Одно из преимуществ приближающейся старости. Значит, ситуация намного опаснее. Я имею дело с маньяком, который убивает людей из удовольствия. Машина тронулась с места. Сначала ехала неторопливо, тормозя на светофорах, а потом набрала скорость. Я предположила, что мы выехали на шоссе. Был поздний вечер, практически ночь, Дороги свободны. Мы ехали почти без остановок. Я напрягла память, пытаясь вспомнить, как выглядит бандит, который меня похитил. Может быть, я встречала его раньше? Проблема состояла в том, что на него я практически не смотрела, предвкушала встречу с Мейнкуном. Кажется, лет 50, полноватый, самой обычной внешностью, ничего запоминающегося. А ведь маньяки именно так и выглядят. Почему он выбрал меня? Пошел на обман, где-то раздобыл номер моего телефона, представился знакомым Яны майданец, придумал котенка, чтобы выманить из дома. Он приложил столько усилий. Вряд ли маньяк стал бы так заморачиваться. Он заманил бы в ловушку первую попавшуюся женщину на улице. Нет, нужна была именно я. Но зачем? Кому понадобилось меня убивать? «Врагов у меня нет, я мирный человек, не занимаю важную должность, не влияю на судьбы людей. Я мелкая сошка, от которой ничего не зависит. И тем не менее, меня везли сейчас куда-то связанную с кляпом во рту. Значит, какая-то причина была?» Машина остановилась. Водитель выключил мотор, вышел из автомобиля и открыл заднюю дверцу. Он попытался поднять меня с пола и, конечно же, потерпел фиаско. Со связанными руками я была как мешок картошки весом под сто кило. Тогда мужчина предпринял попытку вытянуть меня наружу за ноги, но я так плотно застряла между сиденьями, что это ему тоже не удалось. «Вылезайте сами», — сказал он и снял с меня наручники. «Мои руки затекли, я их почти не чувствовала». «Может, остаться здесь?» — мелькнула мысль. «Пусть убивает в машине. Кровь впитается в сиденье, во все щели, и никакая химчистка не поможет. Когда-нибудь маньяка вычислят, и улики помогут его посадить». «Быстрей!» — пнул меня ногой изверг. Ощупывая руками пространство, я медленно приподнялась и вылезла из машины. И сразу поняла, что мы приехали в лес. Даже сквозь шапку я чувствовала запах мокрой листвы, грибов и влажной земли. В спину уперся какой-то твердый предмет, то ли палка, то ли пистолет. «Туда идите!» Маньяк подтолкнул меня в нужном направлении. Я неуверенно двинулась вперед, сделала несколько шагов, запнулась и упала на холодную скользкую землю. Когда я поднялась, мужик снова защелкнул за моей спиной наручники, но хотя бы сорвал с головы шапку. «Смотрите, куда идете!» – раздраженно бросил он. В первую секунду я ослепла от потока света. Постепенно мои глаза привыкли. Я увидела, что мы углубляемся в лес. Кругом темнота, а свет идет от фар автомобиля, который припаркован поперек проселочной дороги и освещает нам путь. Мне удалось выплюнуть кляп изо рта. Горло чудовищно пересохло, я не могла издать ни звука, да и бесполезно кричать, когда вокруг ни души. Далеко в лес мы не ушли, остановились на небольшой полянке метрах в пяти от дороги. Свет от автомобильных фар сюда еще доходил, хотя деревья уже теряли свои очертания. Лицо маньяка тоже утратило четкость. Я по-прежнему не видела в его чертах ничего запоминающегося, среднестатистическая внешность. И одет он был просто в джинсы, свитер и кроссовки. Я поняла, что маньяк выбрал эту поляну не случайно. Он уже бывал здесь раньше. Прямо рядом с машиной стоял какой-то дорожный знак. Наверное, это был ориентир. А на опавшей листве четко выделялся прямоугольник свежевскопанной земли размером с могилу. Недавно в этом лесу кого-то похоронили. Может быть, даже заживо. И вдруг я разглядела в руках маньяка лопату. «Садитесь тут», — велел он. «Вы когда-нибудь пробовали сесть на пол со связанными за спиной руками? Даже не пытайтесь». Я плюхнулась на холодную землю, больно ударившись копчиком и прошелестела сухими губами. «Дайте воды, пожалуйста». «Воды нет, есть только коньяк». Маньяк достал из кармана металлическую фляжку. Я кивнула, соглашаясь на коньяк. Он поднес флягу к моим губам, и я жадно сделала глоток. «Терпеть не могу коньяк, но сейчас он показался мне божественным нектаром. Тепло разлилось по горлу и живительным образом подействовало на организм. Откуда-то взялись силы, и, самое главное, появилась идея». «Пять миллионов!» выпалила я. «Отпустите меня! Я дам вам пять миллионов рублей! Прямо сразу! Не надо идти в банк или ждать перевода по интернету! Пять миллионов наличкой лежат у меня в квартире!» «Я знаю», — спокойно отозвался мужчина. «Это мои деньги. Я сам их вам дал». «Вы? Зачем?» «Потому что вы меня шантажировали». Я энергично замотала головой. «Нет! Я никого не шантажировала!» «Это я тоже знаю». «Зачем же дали пять миллионов?» — не понимала я. «Потому что тогда я этого не знал». «Он точно сумасшедший!» «Вы ведь в любом случае меня убьете?» — обреченно спросила я. «И деньги ничего не изменят?» Маньяк молчал. Ситуация напоминала театр абсурда. Два человека приятной наружности ведут неторопливую беседу, обращаются друг к другу на «вы», Только дело происходит ночью в лесу, и все знают, что сейчас один убьет другого. Если я хочу избежать смерти, мне надо что-то придумать, и срочно. Но зачем, допытывалась я, почему вы хотите меня убить? Я не хочу, но я должен. Так сложились обстоятельства, тут выбор. Или вы, или я, понимаете? Нет, не понимаю, я даже не знаю, кто вы такой. Я никому про вас не скажу. Я должен вас убить, потому что вы уничтожите мою жизнь. Я не могу этого допустить. Я уже многое сделал. Нельзя останавливаться на полдороги, иначе все будет напрасно. Он как будто уговаривал себя, убеждал, что поступает правильно. Я уцепилась за его сомнение. Отпустите меня! взмолилась я, ведь я ничего плохого вам не сделала. Я хороший человек. Даже я на майданец это подтвердила. «А ведь мы с ней общались не дольше часа. Если бы мы познакомились поближе, она бы узнала...» Маньяк резким взмахом вонзил лопату в землю. «Яна уже ничего не узнает», — жестко сказал он. «А у вас будет возможность познакомиться с ней поближе. Будете лежать в одной могиле. Мягкую землю копать легче». «Яна в могиле?» — тупо спросила я. «Где?» «В метре от вас». Мужчина кивнул в сторону черного прямоугольника. Надежда на спасение, которая теплилась в моей душе, потухла. Как жаль умирать именно сейчас, когда жизнь наконец-то наладилась. Я стала писательницей, встретила достойного мужчину, который не пудрил мне мозги, а сразу сделал предложение. У меня запланирована свадьба, и халявные пять миллионов превратили бы это мероприятие в грандиозный праздник. Но теперь ничего этого не случится. Меня ждет смерть и полнейшая пустота, ибо в загробный мир я не верю, как и в переселение душ. «Можно мне еще глоточек коньяка?» — слабым голосом попросила я. «Последнее желание» хмыкнул маньяк. Он полез в карман за флягой, и в этот момент я собрала все свои силы и одним рывком поднялась на ноги. Я бросилась бежать в сторону машины, к дороге, на ходу понимая, что совершила глупость. Надо было мчаться в лес, там есть шанс скрыться в темноте среди деревьев, но менять направление было поздно. Маньяк тоже бежал быстро, и он меня догонял. Он настиг меня на дороге, схватил за горло и принялся душить. Со связанными руками я не могла сопротивляться. Все, что я могла делать, это легать его ногой, но силы покидали меня. И вдруг, о чудо, я заметила приближающиеся огни автомобиля. Убийца тоже их увидел и поволок меня в лес, но не тут-то было. Я упала и всей своей массой вдавилась в асфальт. «Сто килограммов! Попробуй-ка унеси!» Автомобиль прибавил скорость, он мчался на нас во весь опор. Маньяк бросил меня и ломанулся на пролом в чащу. Я слышала хруст веток, звуки уходили все дальше и дальше. А машина, взвизгнув тормозами, остановилась в сантиметре от моего тела. Какой-то мужчина выскочил из автомобиля. «Гражданка Лютикова, это вы?» «Я...» Ошарашенно отозвалась я, пытаясь разглядеть в темноте мужчину. Его голос показался мне знакомым. «А вы кто?» «Капитан Дубченко». «Сергей Александрович! Меня тут убить пытались! Убийца побежал туда!» Я дернула головой, указывая направление. «Ловите его!» «Никуда он не денется. Объявлен федеральный розыск». «Вы-то как?» Капитан помог мне подняться. «Нормально». «Руки вот только в наручниках. Снять бы...» «Жаль, у меня с собой ключа нет», — вздохнул Дубченко. «Меня неожиданно затрясло крупной дрожью. Очевидно, адреналин выплеснулся в кровь. Запоздалая реакция на стресс». «Как это у вас нет ключа? Вы полицейский или кто?» «Ну, вот так. Нет», — растерянно сказал Сергей Александрович. «Есть гамбургер и картошка фри. Хотите?» Капитан достал из машины пакет с едой, взял одну палочку картошки и поднес к моему рту. «Давайте я вас покормлю». Он был такой милый пухлик, так искренне переживал, как бы я не оголодала. «Сергей Александрович, обжор вы этакий! Да чего же я рада вас видеть!» Воскликнула я и разрыдалась на его пухлом плече.